Глава 71. Фишер. Просто Фишер. Такая вот история, братцы. Закончил свое повествование ирландец. же Выразил общее мнение Троицы воскресенский, самый из них молодой. А у меня в голове наконец-то сложилась общая картинка. Кстати, категорически не согласен с мнением предыдущего оратора касательно нравственных качеств мадам Мбомба. Век вождя нации в Африке может быть долг, а может короток, как у кавалергарда из песни, и закончится совершенно неожиданно. Сегодня ты, скажем так, восседаешь на троне в мантии из натурального леопарда, и все у тебя в полном порядке. А в это же самое время, где-то в горах или джунглях, Вдруг появляются ловкие ребята, и вскоре уже к ним, борцам за народное дело, этот самый народ и присоединяется. А кто-то извне щедро проплачивает дальнейший банкет со стрельбой и плясками. Поэтому, чтобы прямиком с трона не угодить в бассейн с голодными крокодилами, надо быть в любую минуту готовым смазать пятки натуральным салом бегемота. И на всех парах рвануть туда где надежно хранятся, наворованы за годы беззаветного служения народу, денежки. Туда, где давно оборудован надежный запасной аэродром, то есть ни в коем случае не в Россию. Для начала следует перевести из любимого отечества детишек, что мадам давно сделала. Деньжа для этого у нее, сами понимаете, хватило с избытком. Осталось придумать, как избежать разного рода санкций, Они сейчас в моде. Для этого следует, прежде всего, не иметь никаких отношений с Россией или разорвать те, что имеется. Поэтому-то она и заказала ликвидацию троицы Кузьмина, Евтюхина и Воскресенского обеим российским фирмам. Руководство одной из них дало согласие, второй пошло в отказ. Не страшно. В случае исполнения заказа мадам запросто могла разорвать отношения с обеими, по причине того, что в правлении той, что на ордынке, оказывается, копались самые настоящие бандиты. А со второй запросто можно было бы расплеваться, потому что все русские одним миром мазаны. После всего этого передать часть их доли французам и с оптимизмом смотреть в будущее. Такой вот был у тети план. Убить одним выстрелом сразу несколько зайцев или носорогов, учитывая место реалий. И ведь могло бы получиться. — Не понял, — заявил Кузьмин. Ей бы и самой мало не было, если бы все всплыло. Ирландец покачал головой. — Вряд ли. Больше, чем уверен, мадам высказывала просьбу о вашем устранении исключительно устно и языком старика Азопа. — Жопа! — молвил Воскресенский. По-моему, он слишком близко к сердцу воспринял услышанное. — Грубо, но по сути верно. Поддержал его красавец Евтюхин. — Наши действия? — спросил Кузьмин. Ирландец нехорошо улыбнулся. — Сломать к чертовой матери план — это хитрожопа тети. И кое-что для этого у нас есть. — Что? — по чехором спросили трое. Мне тоже было интересно. — Да то, други мои, что даже сейчас, век толерантности и гомосятины, остались еще настоящие мужчины, по-хорошему, не побоюсь сказать, самым натуральным образом днем и ночью озабоченные. Внимание на экран!